Ричард Джейминг. Услуга за услугу. Хотя мы и взять насил титул лишь помощника вице-президента, он являлся высшим должностным лицом местного банка. Национальный банк Фостер, Медвей Сити, был отделением крупной банковской ассоциации. И ни один из управляющих филиалом, даже если это был банк в большом городе, не имел более высокого титула, чем вице-президент. Арнольд Стронг и я владели гораздо лучше, когда моя сестра была жива, потому что я был её любимцем, и он не хотел обижать её. Он устроил меня на работу в банк. Он одалживал мне деньги, когда мне это было нужно, и даже покрыл меня в первый раз, когда в счетах, которые я вёл, не хватало пары сотен долларов. Эта его услуга сопровождалась занудной лекцией, но уволен я не был. Он возместил деньги из своего кармана и принял моё обещание, что я никогда больше не притронусь к фондам банка. И он больше не упоминал об этом, пока у меня опять не случилось недостача. К тому времени он стал вдовцом, и ему не нужно было больше беспокоиться, что скажет Мари. На этот раз у меня не хватало всего каких-то 75 долларов, но можно было подумать, что миллиона. Он сразу же уволил меня. Да мне 24 часа на то, чтобы вернуть 75 долларов, и сказал, что упрячет меня в тюрьму за растрату, если я не возмещу деньги. Мне пришлось одолжить их у ростовщика. Вообще-то он оказал мне услугу, уволив меня, потому что я нашёл работу получше. Гари Кунц, букмекер, чья небрежная кредитная система была причиной обеих недостач, направил меня к большому Джо Вартсу. Большой Джо занимался транспортировкой и распространением контрабандных товаров с перехваченных грузовиков. Ему нужен был шофёр. Я получил работу на 200 долларов в неделю и занимался ей 2 года, пока ФБР не перехватило один из грузов Большого Джо, состоящий из контрабанды. К счастью, ни ФБР, ни полиция до меня не добрались, так что единственное наказание, которое я понёс, была потеря работы. У меня как раз деньги были на исходе, когда я наткнулся на Арнольда впервые после того, как он меня уволил. Это случилось в заведении под названием Том-том, примерно в 10 милях от города. В местечке такого рода никак не ожидали встретить респектабельного банкира. Это одно из тех заведений, где официантки носят с собой фонарики и карандаши на случай, если кто-нибудь захочет взглянуть на меню. Случается такое нечасто, поскольку туда редко приходят, чтобы пообедать. Клиентура исключительно мужская. И приходят они туда только для того, чтобы в кабинах потискаться с девицами, которые там работают. Управляющий не возражает, если за дополнительную плату клиенты уводят их сотрудниц с собой. Хотя внутри там-тома слишком темно, чтобы можно было узнать кого-то на расстоянии более 2 футов, снаружи он освещён хорошо. Было около десяти вечера, и я как раз подошел к главному входу, когда двери раскрылись, и вышла привлекательная, хрупкая брюнетка около тридцати. На ней был искусственный мех под выхухоль, надетый поверх плотно обтягивающего фигуру зеленого платья. Толстый слой косметики, сильно накрашенные ресницы и густые тени. Я узнал в ней одну из девиц Том-Тома. Вслед за ней вышел плотный представительный мужчина лет сорока пяти. Я в изумлении приостановился, когда узнал и его. «Привет, Арнольд!» — сказал я. Они оба остановились. Возможно, мне привиделось, что он покраснел, так как голос его отнюдь не был смущенным. «Как поживаешь, Мел?» — спросил он. «Прекрасно!» — я улыбнулся женщине. «Это мисс Тина Крауфорд!» — представил он. «Тинни, это мой зять, Мелвин Холл. Я понял по её глазам, что она воздала меня. Совместных сессий в кабинах у нас с ней не бывало, но она заигрывала со мной в баре пару раз. А запомнить меня не трудно. Ростом я 6 футов и 1 дюйм, и всё ещё в приличной физической форме для мужчины, приближающегося к 40. Мне кажется, мы встречались, сказала она металлическим голосом. Ого, сказал я. Как поживаешь, Тина? Она ответила, что прекрасно, и они оба двинулись дальше. Я стоял с любопытством, глядя им вслед, пока они не завернули за угол в здание к находившейся там стоянке автомобилей. Мысль о том, что мой степенный зять начал прожигать жизнь после полутора лет целомудренного вдовства, позабавила меня. Вдруг мне пришло в голову, что попечительскому совету Национального банка Фостер Наверняка не понравилось бы, что управляющий одного из отделений проводит время с девицей из бара. Намёк на это мог бы заставить моего зятя согласиться на небольшую частную суду. Стоянки для автомобилей располагались по обе стороны здания, и моя машина находилась напротив той, куда направились Арнольд и Тина. Передумав входить в том-том, я поспешил обратно к машине. С другой стороны здания появился синий седан. В свете, падавшем от подъезда здания, я ясно различил Тину и Арнольда на переднем сиденье. Выехав на шоссе, машина повернула направо в сторону от города. Я дал ей уйти на 50 ярдов. Потом последовал за ней. Арнольд проехал ещё 15 миль, прежде чем свернул на дорогу, покрытую гравием. Мне стало ещё интереснее, потому что я знал эту дорогу. Мимой пары ферм она упиралась в тупик в самом центре островка леса. В конце дороги стояло большое двухэтажное здание, уютно расположенное среди деревьев. Оно было известно как клуб 33. На первом этаже находился легальный ночной клуб, а на втором нелегальное горное казино. К моменту, когда я проезжал между каменными колоннами при въезде на территорию, Арнольд уже поставил машину и уводил Тину внутрь. Я объехал вокруг стоянки, отыскал его машину, потом нашёл свободное место во втором ряду сзади. Там машины скрывали бы меня, и в то же время я бы мог за ними следить. Я подождал 5 минут в машине, потом вошёл в здание. Внутри было много народу, и никто не обратил на меня внимания, когда я проходил по танцевальному залу. Арнольда и Тины в зале не было. Их не было и в баре. Поскольку других помещений, за исключением кухни, на первом этаже нет, то это означало, что они должно быть сразу пошли в казино. Совет попечителей Арнольда одобрил бы его частые посещения горного казино не в большей степени, чем свидания с девушкой из бара, подумал я. Я мысленно увеличил размер суды, за которые намеревался обратиться. Я вернулся назад к машине и стал ждать. Поо первого появились Арнольд и Тина. Я опять позволил себе дано удалиться на 50 ярдов и потом поехал. Арнольд сразу же направился в город и там свернул к собственному дому. Я стоял у машины на противоположной стороне улицы и наблюдал, как он закрыл двери гаража, потом повёл Тину к боковому входу в дом и открыл его. Они исчезли внутри. Поскольку Арнольд и Мари никогда не имели детей, он теперь жил в доме совсем один. Ни что не мешало ему приводить к себе женщин. За исключением того, что банкиры, как и священники, должны быть безупречны. А ведь у него были соседи. Я с удивлением отметил, что Арнольд, учитывая его положение, довольно беззаботно относится к своей репутации. Если я удачно сформулирую в слове то, может быть, мне удастся заключить договор с моим зятем-банкиром о максимальной беспроцентной суде в тысячу долларов. На следующий день, а это был четверг, около двух часов дня я заглянул в банк. Когда я просунул голову в кабинет Арнольда, он приветствовал меня без особой радости, но и без неудовольствия. «Привет, Мел», — сказал он, — «входи». Он отодвинул в сторону письмо, над которым сосредоточенно работал. Закрыв за собой дверь кабинета, я сел на стул около его стола и предложил ему сигарету. Когда он просто покачал головой, я прикурил свою и бросил спичку в идеально чистую пепельницу на столе. "Зачем пришёл?" спросил он. Я выпустил дым в его направлении. Я подумал, что нам следует загладить нашу ссору. Арнольд, в конце концов, мы же родственники. Я на тебя зла не держу, мил. Я никогда бы больше не взял тебя на работу, и у меня нет намерения одалживать тебе деньги, если ты за этим пришёл. Но я вполне готов к цивилизованным отношениям. Я бы тебе даже дал рекомендации на работу при условии, что работа никак не будет связана с денежными делами. Я взглянул на него с оскорбленным видом. «Но вряд ли ты мог бы ожидать, что я тебе дам рекомендации в какой-нибудь банк», — рассудительно сказал он. «Если ты хочешь получить рекомендацию, ты должен торопиться с этим. Завтра мой последний день здесь». «Ты уходишь в отставку?» — с удивлением спросил я. «В 45-то? Едва ли». Он пододвинул мне письмо, которое читал, когда я пришел. Это был бланк Ливертского отделения Национального банка Фостер, и в письме сообщалось: "Дорогой мистер Стронг, в соответствии с нашей последней договорённостью, мы ожидаем вас поездом в 14:10 из Медвей Сити в понедельник, 14 сентября. К сожалению, я не смогу встретить ваш поезд в связи с обязательством, данным раньше. Поэтому вас встретит наш главный бухгалтер мисс Телла Маршалл". Я забронировал для вас комнату в отеле Леверет, и мисс Маршал отвезёт вас туда или в банк, как вы предпочтёте. Я буду находиться в банке до 17:00. Если вы пожелаете встретиться со мной в понедельник во второй половине дня, в противном случае я буду рад встретиться с вами утром во вторник. Я с искренним удовольствием ожидаю нашего знакомства, а также длительного и приятного сотрудничества в качестве вашего помощника. Письмо было подписано Рэймондом Берком, главным кассиром. Что это означает, спросил я, возвращая ему письмо. Меня переводят, сказал он меланхолично. Управляющий отделением Леверти умер несколько дней назад от сердечного приступа, и меня посылают на его место. Похоже, ты не слишком этому рад. В общем, это повышение. Я стану полным вице-президентом, но там незнакомое окружение. А я здесь вполне счастлив. Совсем не хочется расставаться со всеми друзьями, включая Тину Крауфорд, спросил я себя и сказал: "Но «Ну, у тебя должны быть какие-то приятели в том банке". Он покачал головой. "Я знал старину Сэма Моррисона, бывшего управляющего, но он умер. Это отделение новое. Она начала действовать около месяца назад". И я никогда не встречался ни с кем из его служащих. И я никого не знаю в городе. Откуда ни возьмись, фантастическая мысль пришла мне в голову. Я сказал, совсем никого? Я никогда не был в Леверте. Это в трёхстах милях отсюда. Вдруг я перестал думать о своём первоначальном проекте, потому что фантастическая мысль пустила корни в моей голове. Я спросил. Почему ты едешь поездом, а не на машине? Мою машину пора менять, так что я продаю её и когда приеду, куплю новую. Дом и мебель я уже продал. Мне повезло найти покупателя, который хотел обставленный дом. У нового хозяина есть набор всех ключей. Так что всё, что мне остаётся сделать в понедельник утром, это выйти из дома. Когда уходит твой поезд, спросил я. Больше 10:00 утра. А что? В прошлом ты оказал мне несколько услуг. Я подъеду за тобой и отвезу на вокзал. Спасибо, но я уже заказал такси. Для того, что я задумал, мне не так уж было необходимо подвозить его. Поэтому я не настаивал. Погасив сигарету, я поднялся и протянул ему руку. Ну что ж, желаю успехов, Арнольд. Рад был повидать тебя перед твоим отъездом. Он тоже встал и сердечно пожал мне руку. Спасибо, Мел. Удачи и тебе. Моё предложение о рекомендации всё ещё в силе. Оно мне не нужно. У меня всё идёт отлично. Я заскочил только, чтобы загладить наше разногласие. Из банка я поехал в Ривер-Ю-Пойнт. Припарковал машину и, глядя на реку, думал. И постепенно, по мере того, как мои планы выстраивались, мысль, которая зародилась у меня в кабинете Арнольда, казалась мне всё более и более осуществимой. Поскольку Арнольд никого не знал в Ливерете, то следовательно, и бы там никто не знал. Проработав 3 года кассиром в банке, я достаточно знал о банковских операциях, чтобы оставаться не разоблачённым, по крайней мере, пару дней. А именно столько и потребуется. Управляющий банком совершенно естественно имеет доступ к хранилищу, знает комбинацию шифра и даже имеет ключи от здания. Если у меня хватит решительности пойти на это, я могу отхватить состояние и быть за пределами страны прежде, чем кража обнаружится. Единственное затруднение заключалось в том, что я не видел возможности осуществить свой план без убийств. Я сидел и думал, пока не стало темнеть. И так не смог решить эту проблему. В конце концов, я решил, что большой барыш стоит большого риска. И потом, не так уж я и любил Арнольда. Я сконцентрировался на первой задаче. Избавиться от моего зятя так, чтобы его не хватились. Я понимал, что выбор момента будет зависеть от планов Арнольда на уикенд. Было бы катастрофой, например, если банк назначил на субботу прощальный банкет в его честь, а виновник торжества не явится. Самым простым способом узнать о его планах было спросить у него. В половине девятого я позвонил ему домой. "Это Миллард Орнольд. Я подумал, что я тебе многим обязан за услуги в прошлом, и мне хотелось бы пригласить тебя пообедать перед твоим отъездом. Или ты связан на весь уикенд каким-нибудь приглашением? Нет, служащие банка устроили мне банкет в прошлую субботу. Я вообще не собираюсь оставаться в городе на уикенд. Да? Я думал, ты уезжаешь только в понедельник. Это так, но я собираюсь на рыбалку на озеро Бемус. 2 часа назад я продал машину, но покупатель согласился, чтобы я задержал её у себя, а в понедельник он её заберёт. Я поеду на озеро завтра вечером и не вернусь до вечера воскресенья. И я думаю, вряд ли буду расположен что-то праздновать тогда, потому что утром в понедельник я должен буду сесть на поезд в 5.30. Я придал голосу нотку сожаления. Значит, это отпадает. С кем ты едешь на рыбалку? Ни с кем, я еду один. Все складывалось превосходно. Я сказал. Ну что ж, удачи на озере. Спасибо. И спасибо за приглашение. Повесив трубку, я сидел и обдумывал все детали моего плана. Потом лёг спать и прекрасно проспал всю ночь. В пятницу утром я сделал несколько покупок в хозяйственной лавке. Я купил 12 футов оконного шнура и четыре утяжелителя к нему. Сложил свои покупки в багажник машины. На случай, если Арнольд вдруг уйдет с работы раньше, в свой последний день, и сорвет все мои планы, уехав на озеро прежде, чем я приеду к нему, я решил держать его под наблюдением. В два часа дня я припарковал машину на стоянке напротив банка. Седан Арнольда стоял на площадке у банка. В полпятого из двери потянулись бухгалтеры и кассиры. К пяти почти все служащие ушли. Прошло еще 10 минут, прежде чем вышли Арнольд и Норман Брэдди. Они прошли на стоянку. Постояли несколько минут у машины Нормана Брэдди, разговаривая. Потом пожали друг другу руки. Брэдди сел в свою машину, а Арнольд прошел к своей. Прежде чем покинуть стоянку, я дождался, пока обе машины уехали. В доме Арнольда двери гаража были открыты, и седан находился в гараже. Прошло минуты две после того, как я позвонил в боковую дверь, прежде чем он открыл. Он взглянул на меня с удивлением. "Я был наверху, закончил сборы", сказал он. "Извини, что заставил ждать. Входи". Я вошёл, и он закрыл за мной дверь. "На нём всё ещё был костюм и галстук", отметил я. "Первое, что я делаю, когда вхожу в свою меблированную комнату, это переодеваюсь в удобную одежду. Нормаль ты всегда был одет, несколько официально. Продолжай заниматься своими делами, сказал я. Я заглянул, чтобы только попрощаться. Я закрывал последний чемодан, когда ты позвонил, и теперь всё закончил. Не могу предложить тебе что-нибудь выпить, потому что я всё вывез из дома, за исключением мебели. Ничего, сказал я, продолжая проходить дальше в переднюю комнату. Иде за мной, он смотрел на меня с некоторым сомнением. Кто-нибудь есть в доме, спросил я. Ждёшь кого-нибудь? Она задачно посмотрел на меня. Нет, я собирался через несколько минут уходить. Улыбаясь, я стал приближаться к нему. Он был совершенно не готов к тому, что я ударю его сбоку по шее со всей силой, на какую способен. Он с хрипом упал на колени, его взгляд стал бессмысленным, и он ткнулся вперёд лицом вниз. Удар карате, нанесённый с достаточной силой, должен убить человека, сломав ему шею. Но у Арнольда, должно быть, была крепкая шея. Он ещё дышал, когда я его перевернул на спину. Тогда я ударил его ещё раз под переносицу и почувствовал, как под онемевшим ребром моей ладони хрустнула кость. Его колени подтянулись к груди. Потом дыхание прекратилось. Поднявшись, я пошёл проверить, все ли двери заперты, потом вернулся к телу. Повернув его на бок, я достал из кармана его брюк бумажник и осмотрел. Там было много документов, удостоверяющих его личность. На случай, если бы мне пришлось подтверждать, что я Арнольд Стронг, описание его внешности в водительских правах моей не соответствовало. Но никто, кроме полицейских, Никогда не читай это описание впрах, когда их представляют в качестве удостоверений. В бумажнике также было более 200 долларов в чеках. Я переложил свой собственный бумажник во внутренний карман пиджака, а бумажник Карнольда в карман брюк. В кармане его пиджака я нашёл комплект ключей от машины и ещё одно кольцо с ключами. Их я стал пробовать на боковой двери, пока не нашёл тот, который подходил. Все другие ключи я положил в карман. Наверху в спальне я обнаружил упакованный чемодан и сумку. Портфель, который я видел в руках Арнольда, лежал на кровати, и я подумал, что в нём могут быть какие-то бумаги, с которыми новому управляющему отделению Национального банка Фостер в Ливерете следует быть знаком. Однако он был пуст. Я два раза спускался, перенося багаж вниз. Потом, поскольку я ничего больше не мог делать до наступления темноты, и мне не хотелось несколько часов сидеть рядом с мёртвым, я вышел через боковую дверь и запер её за собой. Я вернулся около 11, заехал во двор и остановил машину около бокового входа. Достав из багажника шнур и утяжелители, я вошёл в дом и настороженно прислушался. В доме была кромешная тьма. На с помощью спички я нашёл лампу и зажёг её. Арнольд лежал точно так, как я его оставил. Я быстро снял с мёртвого одежду, приподнял два чемодана, решил, что в более лёгком, вероятно, больше свободного места, и открыл его. Положил в него бельё, рубашку и брюки, но для пиджака и туфель там места не было. Мне пришлось сесть на него, чтобы он закрылся. Я сумел затолкать пиджак во второй чемодан, но туфли туда не вошли. Судя по тому, какой тяжёлой была сумка, места для туфель в ней не было. Тогда я вспомнила о портфеле, и проблема была решена. Я привязал утяжелители оконного шнура к каждой руке и ноге, к головотелу. Выйдя из боковой двери, я открыл багажник машины и огляделся. В соседнем доме горел свет. но он находился более чем в 50 футах, и свет из его окон сюда не доходил. Единственный свет, который зажег я, это лампа в передней комнате, так что из открытой боковой двери никакой свет не просачивался. Я достаточно сильный человек, но изрядно вспотел, укладывая тело в багажник машины. Я уже положил багаж и портфель на заднее сидение, выключил лампу и запер боковую дверь Когда мне пришло в голову, что Арнольд мог положить в багажник седана рыболовные снасти. Новый хозяин машины, может, счесть это странным, подумал я. И было ни к чему оставлять какие-нибудь зацепки. Я проверил, но там ничего не было. Вероятно, они хранились где-нибудь в гараже, решил я. Но я не хотел рисковать и зажигать свет в гараже. Поэтому я это так и оставил. Вставил ключи в зажигание машины и закрыл дверь гаража. Полночь редкие машины проезжают по мосту Ривер Юпойнт. Когда я остановился посреди моста, было темно, и только одна пара огней приближалась спереди. Я подождал, пока машина проедет, потом быстро вышел из своей машины и открыл багажник. Я только успел перевалить тело через перила, когда сзади за четверть мили засветились фары машины, направленные на мост. Внизу глухой всплеск, почти совпал со звуком захлопнутой мною крышки багажника. Я поднял капот, как будто у меня что-то случилось с мотором. Мимо про свистела машина. Пока я сбрасывал багаж и портфель, других машин не появлялось. К часу ночи я был дома в постели. В субботу утром я подъехал к стоянке подержанных автомобилей и продал свою машину. Остаток субботы и все воскресенье я потратил на то, чтобы набить руку в подписи Арнольда, по ее образцу в водительских правах. Это, вероятно, было излишней предосторожностью, чувствовал я, но судя по письму, которое Арнольд показывал мне, он переписывался с главным кассиром, и тот мог заметить разницу, если бы мне пришлось что-нибудь подписывать. Мне не нужно было долго паковаться, потому что я жил в меблированной комнате, и ничего своего у меня не было, кроме одежды. В воскресенье вечером я предупредил хозяйку и в понедельник без четверти 5 утра сел в такси со своими двумя чемоданами. В поезде в течение 8 часов мне нечего было делать, и я начал думать о сотне возможных ловушек в моём проекте. Допустим, что какой-то служащий банка раньше жил в Мидвей Сити и знает в лицо меня и Арнольда Стронга. Предположим, кто-то из членов совета попечителей решил навестить отделение в Леверете. Даже если кто-нибудь из членов совета или из отделения в Мидвей Сити просто позвонит Арнольду Стронгу, мой маскарад провалится. Думаю, что я оставил бы эту затею, если бы не совершенное убийство. Я был решительно настроен уехать из страны, но не хотел это делать нищим. Наконец, я сумел успокоить себя, решив, что проведу в банке как можно меньше времени. Я отложу свой первый визит туда до утра вторника, и когда получу комбинацию к сейфу и необходимые ключи, я очень, кстати, заболею и не покину свою комнату в отеле, пока не буду готов действовать. Стелла Маршал, главный бухгалтер Оказалось, что порной пожилой старой девой. Она не выказала удивления по поводу моей внешности, и таким образом первый барьер был взят. Я был на 6 лет моложе Арнульда, а возрастной у управляющего, вероятно, известен, по крайней мере, руководству, потому что вполне естественно, приход к нему Арнульда как-то обсуждался. Или она не подумала о возрасте, или приняла меня за молодого сорокапятилетнюю. Я сказал ей, что простудился и не в состоянии посетить банк в тот же день, и она отвезла меня в Ливерет. По дороге она сказала, «Мистер Берг не знал ваших планов относительно постоянного жилья, поэтому ничего не подыскивал до разговора с вами». «Как далеко от отеля находится банк?» – спросил я. «Всего полтора квартала. Тогда временно я буду жить там. У меня, понимаете, нет семьи». «Да», – сказала она. Мистер Берг сказал мне, что вы в Давет. Высадив меня у отеля, она предложила заехать за мной следующим утром, но я сказал ей, что поскольку отель так близко, я предпочитаю ходить пешком. На следующее утро я прибыл в банк ровно в 9. Райманберг, главный кассир и второй по рангу должностное лицо филиала, оказался худым, лысеющим мужчиной лет 35 в очках с толстыми стёклами. Он, как и Стелла Маршал, принял меня без всяких вопросов. Я притворно сморкался каждые 2 минуты и пожаловался, что у меня начинается грипп. Берк, казалось, должным образом сочувствовал. Показав мой кабинет, он провёл меня по банку, представляя служащих и демонстрируя оборудование. Каждый поприветствовал меня с вежливым дружелюбием и без тени подозрения. Я начал дышать свободнее. К ранилище мы пришли в последнюю очередь. Оно было такое же, как и в Медвей Сити. Так что здесь мне не нужно было ничего объяснять. Мистер Моррисон всегда ставил время в 5 часов со мной или мисс Маршалл в качестве свидетелей, сказал Берг. После его смерти это делаю я в её присутствии. Вы хотели бы взять эту обязанность на себя? "Да", сказал я. "Где регистрационный журнал?" Он мне показал регистрационный журнал хранилища, который оказался просто большой записной книжкой. В нее к конце каждого рабочего дня тот, кто закрывал хранилище, вписывал количество часов, которое было набрано на циферблате, и подписывался своими инициалами. Свидетель тоже проставлял свои инициалы. Мы вернулись в мой кабинет, и Берг указал на толстую папку на моем столе. Это сводка всей деятельности банка, которую я составил, чтобы вам было удобнее, сказал он. Вы найдёте здесь перечисление всех активов и пассивов, полный список сут капиталовложений и так далее. Если возникнут какие-нибудь вопросы, позовите меня. Спасибо, сказал я. Ознакомление с этим займёт, вероятно, весь день, так что я предпочёл бы, чтобы меня не беспокоили. Давайте, по крайней мере, сегодня вы будете вести все дела, как это делали до моего приезда. Конечно, я всех предупрежу, чтобы вас сегодня не трогали. Когда он вышел и закрыл за собой дверь, я открыл папку. Большая часть её содержимого не представляла для меня интереса, но один пункт меня весьма заинтересовал. Сумма наличных денег на момент закрытия накануне составляла 251 372 доллара 87 центов. Четверть миллиона долларов, подумал я. Конечно, часть этих денег состоит из однодолларовых купюр и мелочей. Но даже если 50 тысяч окажутся слишком громоздкими, чтобы их унести с собой, останется 200 тысяч. Хотелось бы знать, представляет ли эта цифра обычную среднюю сумму, оставляемую в хранилище на ночь. За исключением перерыва на ланч, я провел весь день в уединении в своем кабинете. В самом деле просматриваю материалы на случай, если Раймонд Берг захочет обсудить дела банка. Около пяти часов я вышел и спросил главного кассира, готово ли хранилище к тому, чтобы его закрывать. Он дал мне листок бумаги с выбранными им цифрами. Каждый вечер выводилась новая комбинация, и цифры записывались на двух листках бумаги. Один оставался у того, кто стоял замок с часовым механизмом, другой у свидетеля. Кстати, вот ключи от здания, сказал он, протягивая мне два медных ключа. Это от главного входа, а это от запасного, указал он пальцем на каждый. Мы пошли в хранилище, и он дал мне ключ от замка с часовым механизмом. Я убедился, что язык замка отодвинут, иначе при заведении часов замок заклинивает. Открыв стеклянную дверь, я вставил ключ в скважину под наборным диском. Мы ставим так, чтобы открыть в 9:15, сказал Берг. Это будет через 16 часов с четвертью. Я поворачивал ключ до тех пор, пока на циферблате не обозначилось 16 с четвертью. Вынул его, закрыл стеклянную дверь, захлопнул дверь хранилища и повернул ручку, чтобы язык замка встал на место. Писав время в регистрационный журнал, я проставил инициалы. А.С. Ниже Реймонд Берг написал свои. Я уже решил, что логичнее всего проникнуть в хранилище в пятницу ночью, потому что тогда у меня будет время до утра в понедельник, прежде чем кража обнаружится. Пока же чем меньше времени я буду проводить в банке, тем меньше шансов, что я буду разоблачён. В среду утром я позвонил в банк в 9:15 и охрипшим голосом попросил Берка. Когда он ответил, я сказал ему тем же хриплым голосом: Это я, Арнольд Стронгберг. Я в постели с гриппом. Мне очень неприятно на второй же день отсутствовать на работе, но я просто не в состоянии. Сочувствую вам, сказал он. Мог бы я чем-нибудь вам помочь? Нет, доктор рекомендует постельный режим. Он также не советует, чтобы меня навещали. Ради безопасности посетителей, не моей. Наверное, эта штука очень заразная. Всё, что мне нужно, я могу заказать через обслуживающий персонал. Так же всё в порядке. Завтра я приду или позвоню вам. Хорошо, мистер Стронг, сказал он. Ни о чём не беспокойтесь. Мы справимся. Как только он повесил трубку, я позвонил в аэропорт и навёл справки относительно зарубежных рейсов. После полуночи никаких рейсов не было до 6:00 утра. Я забронировал место на своё собственное имя на 6 утра в субботу. Таким образом, я буду вне досягаемости прежде, чем будет обнаружено пустое хранилище. Потом я вышел на улицу, нашёл ломбард и купил кожаный чемодан. Утром в четверг я опять позвонил Берку и сказал ему, что я по-прежнему болен. Не торопитесь, сказал он. У нас всё идёт нормально. Вчера звонил мистер Рейдинг, но он хотел лишь узнать, как у вас дела. Я сказал ему, что вы больны, и он попросил, чтобы вы позвонили ему, когда выйдете на работу. Байрон Редин был президентом совета попечителей Центрального банка. Если бы я был там, когда он звонил, я бы оказался в пиковом положении. Я позвоню ему отсюда, сказал я. Я достаточно хорошо себя для этого чувствую. В пятницу утром я опять позвонил в банк. На этот раз без хрипоты в голосе. По-моему, мне лучше, сказал я. Пока ещё немного кружится голова, но я постараюсь справиться с этим ко второй половине дня. Ждите меня перед закрытием. Хорошо, сказал Берг. Хотя особой необходимости приходить сюда нет, если вы будете чувствовать себя недостаточно хорошо для этого. Я уверен, что буду чувствовать себя хорошо, заверил я. Я приехал в банк около 3 часов. Берг проводил меня в мой кабинет. Я спросил: "Есть ли здесь где-нибудь вода? Мне пора принять таблетку от гриппа". "Я принесу вам", сказал он, выходя из кабинета. Он вернулся, неся бумажный стакан с водой. "Спасибо". Я проглотил таблетку и запил её водой. Мистер Рединг снова звонил сегодня утром, сказал он. А также мистер Бредди из Medway City. Сейчас назад. Я сказал обоим, что вы будете к 3 часам и им позвоните. Когда он показывал мне два телефона на столе, я размышлял, как бы мне избежать неопродимости звонить. Тот левый телефон идёт через коммутатор, сказал он. А другой на прямой внешней связи. Прекрасно, сказал я. Теперь, если не возражаете, я хотел бы им позвонить. Он вышел и закрыл за собой дверь. Я не звонил ни тому, ни другому, конечно, но Берг никак не мог знать этого. Я сидел в страхе, пережидая медленно тянущееся время, надеясь, что они так и не соберутся позвонить опять. Когда на моих часах было 5 минут шестого, а телефон по-прежнему молчал, я встал и вышел из кабинета. Берг вошёл в тот же момент со стороны хранилища, и мы встретились на середине комнаты. Комбинация уже проставлена, сказал он, передавая мне листок с цифрами и ключ от замка с часовым механизмом. Положив листок в карман, я пошёл к хранилищу. Берг шёл рядом. У деревянной вертушки, которая вела в помещение хранилища, я остановился, вынул пузырёк с лекарством, вытряхнул таблетку на ладонь. Пора опять принять лекарство, сказал я. Вас не затруднит ещё раз принести воды? Нет, конечно, сказал он, направляясь к фонтанчику питьевой воды в другом конце комнаты. Толкнув вертушку, я прошёл, проверил язычок замка и открыл стеклянную дверь. Я завёл часы на 7 часов вперёд, вынул ключ, закрыл стеклянную дверь и захлопнул дверь хранилища. Я только успел повернуть ручку, поставив язычок замка на место, как появился Берг с чашкой воды. Он выглядел несколько удивлённым, что хранилище уже закрыто, но ничего не сказал. Я взял воду, принял таблетку и швырнул пустую чашку в стоявшую рядом мусорную корзину. В регистрационном журнале хранилища я записал, что замок поставлен на 64 с четвертью часа. Подписался инициалами и Берг ниже поставил свои. «Приятного вечера», — сказал я. «До понедельника». Когда я вернулся в полночь, на улице никого не было. С чемоданом в руке я прошел по аллее за банком и вошел через запасной вход. Через 15 минут я вышел с чемоданом, который теперь был набит пятидолларовыми и более крупными банкнотами. Я не задерживался и не пересчитывал их. но оценил, что сумма составляет более 200 тысяч долларов. Когда я вернулся в отель, я оставил распоряжение, чтобы меня разбудили в полпятого утра и попросил, чтобы было такси, готовые отвезти меня в аэропорт в 15 минут шестого. Чтобы пересчитать все деньги, мне пришлось просидеть почти до часу ночи. Получилось чуть больше 200 тысяч долларов. Только я закрыл чемодан, как раздался стук в дверь. Бросив чемодан в стенной шкаф, я подошел и открыл ее. Там стояли двое незнакомых мужчин. «Мистер Арнольд Стронг?» – спросил Высокий. «Да», – ответил я. Показав бляху, он прошел в комнату. Его более приземистый компаньон следовал за ним. «В чем дело?» – спросил я. «Почему вы решили, что у вас это пройдет, мистер Стронг?» – спросил Высокий. Чтобы обнаружить первую недостачу, потребовалось бы некоторое время, поскольку вы очень хитро это провернули. Главный бухгалтер даже сказал, что она могла бы не скрыться в течение нескольких месяцев, если бы эта последняя недостача не заставила его начать копаться. Вы должны бы знать, что обнаруженных вторых 100 тысяч, которые вы вынесли, вопрос нескольких дней. Даже с этим поддельным обязательством, которое вы подложили в картотеку. Почему вы не подались на юг? Пока я взирал на него в немом изумлении, до меня дошло, что я был не единственный, кто присвоил деньги Национального банка Фостера. Неудивительно, что Арнольд не был в восторге от перевода. Раз он покрывал стотысячную недостачу в банке, значит, его визит в клуб 33 в ту ночь, когда я его видел, не был первым. Потом я сообразил, что имеет в виду полицейский Арнольд унес вторые сто тысяч наличными. Я вспомнил о портфеле, с которым я его видел, выходящем из банка, а потом лежавшим пустым на кровати. Он и не собирался на рыбалку. Он планировал поехать в аэропорт, бросить машину и улизнуть из страны. Почему я не обыскал его багаж? Я вышвырнул сто тысяч в реку. Безжизненным голосом я проговорил. В действительности я не Арнольд Стронг. Я его зять, Мелвин Холл. "Да?" спросил высокий мужчина, вынимая наручники. "Где ж тогда Стронг?" "Это придётся долго объяснять," подумал я, в то время как полицейские защёлкивали наручники.